Превратиться из профессиональных алконавтов в пиратов-любителей оказалось несложно. Кроме того, это приятно освежило атмосферу вечеринки, которая уже давненько начала застаиваться, ибо музыканты уже притомились вновь и вновь играть все известные им песни. Они брали на бардаж пароходы, совершали набеги на склады, Удерживали целые города, требуя выкупа в виде крекеров, соуса из авокадо, колбасы с салями и алкогольных напитков. Последние теперь поступает на борт вечеринки по трубам слетающих танкеров. Одна проблема истощения запасов алкоголя в один прекрасный день обещает стать актуальной. Планета, над которой летает Вечеринка, сильно изменилась со времен ее первого взлета. Проще говоря, планета разорена. Вечеринка разграбила добрую половину ее земель, причем никому еще не удалось дать пиратам сдачи, поскольку их маневры в небе безумно непредсказуемы. И непредсказуемо безумны. Кошмар, а не вечеринка, особенно когда она ударяется тебе пониже спины. Извиваясь от боли, Артур лежал на искорёженной плите из армированного бетона. Стоя встречных облаков хрестали его по лицу, а откуда-то снизу доносилось, окончательно сбивая его с толку, звуки натуженного веселья. Один звук особенно его задачил, частично потому, что песня раскинулась вега широко, была ему незнакома, частично по вине исполнявших ее музыкантов, они очень ушали, и потому одни исполняли ее в размере на три четверти, другие на четыре, а некоторые виртуозы в гармонии Пьер Квадрат в зависимости от того, кто сколько минут успел пораспать за последние годы. Артур лежал, шумно втягивая в себя сырой воздух, и опасливо ощупывал свое тело, чтобы понять, куда ранен. Но к какому бы участку себя он не прикасался, всюду болело. Через некоторое время он сообразил, что это сами пальцы болят. Похоже, он растянул запястье. Спину тоже ломило, но вскоре Артур пришел к утешительному выводу, что разбился не сильно. Синяки, конечно, да испуг, Да это дело житейское. Интересно, чего-то вполне земное здание летает здесь в облаках. С другой стороны, Артур вряд ли смог бы достоверно объяснить, как сам сюда попал, а потому решил, что он и здание просто должны принять друг друга такими, какие есть. Он поднял глаза, над ним нависала стена из белых каменных блоков, покрытых темными разводами. Дом как дом, бетонные плиты, на которых возлежал Артур, Образовывали вокруг здания нечто вроде каймы или выступа в три четверти фута шириной. То был ломоть земли, в которой здание вечеринка уходило фундаментом, а посему прихватило его с собой, чтобы держаться корней. Артур опасливо встал и заглянул через край бетонной каймы, испытал острое головокружение высоко... Мокрый от пота и тумана, он прижался к стене. Его голова плыла свободным стилем, зато под ложечкой что-то оборвалось. Точно прыгнуло с крыш, с вышки. Пока Артур забрался на верхотуру собственными силами. У него не было сил даже смотреть на ужасную пустоту внизу. Нечего и думать о том, чтобы спрыгнуть на удачу. Артур не собирался и на дюйм приближаться к краю. Прижав к себе портплет, он стал пробираться сквозь стены в надежде отыскать дверь. Веская тяжесть банки с оливковым маслом была для него великим утешением. Он двигался в сторону ближайшего угла, надеясь, что стена за углом окажется более богатой входами. Это не имело ни одного. От диких маневров в здание у Артура сердце уходило в пятки. Немного погодя, он достал из портпледа полотенце и еще раз делом подтвердил тезис «Полотенце – лучший и полезнейший друг автостопщиков в галактике». А конкретно Артур замотал полотенцем голову, чтобы не видеть, что делает. Его ноги семенили вокруг стены – Вытянутая рука ощупывала камни. Наконец он дошел до угла и, просунув за него руку, нащупал нечто умопомрачительное. Сам от удивления чуть не упал. А именно другую руку. Руки схватились друг за дружку. Артуру ужасно хотелось сорвать другой рукой с глаз полотенца, но та держала драгоценную сумку с оливковым маслом, рециной и видами Санторини. Он пережил один из этих моментов самосознания, когда человек вдруг мысленно оглядывается, смотрит на себя и думает, «Кто я? Что это я затеял? Чего я достиг? И хорошо ли у меня получается?» Артур тихонечко заскулил. Он попытался высвободить свою руку. Тщетно. Чужие пальцы сжимали ее железной хваткой. Оставалось только двигаться к углу. Выставив из-за угла голову, он встряхнулся, пытаясь сдвинуть с глаз полотенце. Владелец другой руки отреагировал на это вскриком преисполненным непонятно каких чувств. Полотенце содрали с головы Артура, и прямо ему в глаза уставились очи форда Форда-префекта!» Рядом стоял Слард Тибартфаст, а за ним ясно виднелось крыльцо и большая закрытая дверь. Форд и Артур застыли, распластавшись по стене, безумными глазами создавая созерцая плотное глухое облако вокруг, пытаясь не обращать внимания на опасные маневры пляшущего в воздухе здания. «Где тебя носило, фотон тебе в глотку?» — прошипел Форд в панике. «Э-э-э, ну я...» — проговорил Артур заплетающимися языком, ломая голову над кратким ответом. «Да так, кое-где...» А что вы тут делаете? Форд снова уставился на Артура свои глаза безумца. Они не впускают нас без бутылки, Прошипел он. Первое, что заметил Артур, когда они вошли в самую гущу вечеринки, не считая шума, ужасной духоты, нарезающих глаза цветных пятен что проступали сквозь дымный воздух, зарежи битого стекла, пепла и авокадного соуса на полу, а также кучки птеродактилеобразных, затянустых валюрок существ, которые навалились на его драгоценную бутылку рецены с визгом. Прелестная новинка, прелестная новинка! Была триллиан, которую обхаживал бог грамовержец По-моему, я видел вас в конце вселенной, говорил он. Это вы были с молотом. Да. А здесь мне куда больше нравится, никакой благопристойности, а риск так и витает в воздухе. Отвратительные вопли радости сотрясали зал. Его глубина была неясной из-за плотной толпы веселых, громкоголосых существ, которые бодро кричали друг другу что-то неразборчивое, а порой бились в истериках. — Похоже, здесь не скучно, — молвила Триллиан. — И что ты сказал, Артур? — Я сказал, черт возьми, как ты сюда попала. Да я была случайным набором точек, Здравствующим по вселенной Ты знаком с Тором? Он умеет делать гром Добрый вечер, произнес Артур Наверное, это очень интересное занятие Привет, сказал Тор Верно Ты себе налил? вообще-то нет Тогда иди-ка отсюда и налей «Потом увидимся, Артур!» — сказала Триллиан. В голове у Артура что-то щелкнуло, и он воровато огляделся по сторонам. «А что, Зафада здесь нет?» «Еще увидимся!» — твердо повторила Триллиан. «Попозже». «С лица Тора, собственно, даже не с лица...» А из склокоченной бороды на Артура уставились два злых вороненно черных глаза. Скудное освещение, собравшись силами, угрожающе блеснуло на рогах его шлема. Громовержец взял триллен под локоток своей ручищей, и его бицепсы объехали один вокруг другого, точно два «Фольксвагена» на стоянке. Тор увел Триллиан по дороге, повествуя ей. «А знаете, у бессмертия есть одно любопытное свойство!» «А знаете, у космоса есть одно любопытное свойство!» Услышал Артур голос Ларти Бартфаста, который беседовал с неким объемистым, а точнее необъятным существом, по шею погруженным в одеяние типа розового спального мешка. «Он беспредельно скучен, этот космос!» «Скучен?» — переспросило существо, моргнуло своими красноватыми глазками, продемонстрировав набрякшие веки, и вновь очарованно уставилось на серебристые седины Слартибартфаста. «Именно!» Подтвердил старец. Скучен до мозга костей. Даже удивительно. Максимум формы, минимум содержания. Видите ли. Если позволите, я процитирую в доказательство кое-какие статистические сведения. Хотите? Я, ну прошу вас. Мне было бы очень приятно. Видите ли, эти сведения тоже скандально удивительно скучны. Извините, я вас охотно выслушаю через минутку, когда вернусь, сказала необъятная дама, погладила старца по руке и, подобрав полы своего платья мешка, на манер судна амфибии исчезла в столпе. «Я уж думал, она никогда не уйдет», — проворчал старец. «Пойдем, землянин. На Артур. Мы должны найти серебряную перекладину. Она где-то здесь». «А может, передохнем чуточку?» — взмолился Артур. «У меня был сегодня тяжелый день. Кстати, здесь триллиан». Она не сказала, как здесь очутилась. «Но, думаю, это и неважно». «Или ты забыл, что над Вселенной нависла угроза?» «Вселенная, — заявил Артур, — не такая уж молоденькая и малюсенькая, чтобы позаботиться о себе полчасика. Ну, хорошо, — добавил он, когда сладкий Бартфас насупился еще мрачнее. Я похожу и поспрашиваю, не видел ли кто ее?» «Отлично, отлично!» — пробормотал Барфаст и сам ввинтился в толпу, встреченный криками. — Спокойно, дедуля. — Вы нигде не видели перекладины? — спросил Артур у коротышки, почти гнома, который стоял у стены с таким видом, будто просто мечтает кого-нибудь выслушать. Она сделана из серебра, жизненно важной для безопасности Вселенной, «И примерно вот такой длины?» «Нет», — ответил гномик. «Но давайте прокинем по маленькой, и вы мне все о ней расскажете по порядку».